Глава четвертая. Балуй. Домой вернуться нельзя. Половину серебряника истратили в тот же вечер. Взяли по три кружки пива с сушеной рыбой и набрали цветных фигурных леденцов, надеясь поближе к ночи повторить поход к белошвейкам. Поэтому за следующий день Есения успел сильно проголодаться и подумывал, не пойти ли ему домой. Но взвесив все за и против, решил, что потерпит до утра. Он отлично выспался и выдумал замечательное приключение. Если раздобыть где-нибудь белую простыню, то можно устроить представление для стражников в сторожевой башне. Вот они обрадуются, когда к ним в окно заглянет настоящее привидение. Надо только найти длинную палку, надеть на нее тыкву и накинуть сверху белое полотно. Можно даже нарисовать на нем что-нибудь страшное. Оскаленную пасть, например. Дело осталось за малым тыква и простыня. Впрочем, вместо тыквы можно было использовать горшок. То, что пугать они собирались именно стражников, делало приключение еще более захватывающим. Когда-то стражу набирали из городских, но вскоре убедились, что это не очень хорошо, когда за соблюдение закона отвечают соседи тех, кто его нарушает. И теперь в стражники брали деревенских, чаще всего безземельных младших сыновей в семье. Вечное противостояние деревенских и городских приводило, конечно, к излишним стычкам, и стражников в городе сильно недолюбливали, но зато и поблажек стража никому не делала. Ребятам мысль понравилась, и Сухан притащил простыню из дома, но попросил ничего на ней не рисовать, мать сразу бы это заметила. Гнилую тыкву нашли на помойке, воняла она преотвратно. Прежде чем идти к сторожевой башне и спробовать шутку, решили в кабаке. Свои, по крайней мере, бить не будут, если и поймают. Они едва дождались темноты, стараясь не попадаться никому на глаза. Но когда настал решительный миг, и все трое, высоко подняв палку с привидением над головой, начали подкрадываться к окнам кабака, оглушительный виск испортил все представление. Визжали девки, которых угораздило войти в ворота именно в эту минуту. Девок было двое, и орали они, как резанные, схватившись друг за дружку, вместо того, чтобы быстро убегать. «Ну, что, орёте?» – Есения опустил простыню. «Это я, Балуй!» «Да перестаньте, наконец!» – Сухан зажал уши. «Сил же нет!» Девчонки покричали ещё немного, но так и не сдвинулись с места. «Успокойтесь!» – Звяга намотал простыню на руку, чтобы она не развивалась на ветру. «Это всего лишь простыня!» «Есеня?» – робко спросила девочка, и только тогда он узнал сестренку. В темноте не так просто было ее разглядеть, а визжат они все одинаково. «Опять ты!» – расхохотался он. «Батя прислал!» Он подошел поближе. Точно! И аппетитная Чаруша тоже притащилась с ней. Наверное, опять ужинала у них дома. «Нет, Есеня, меня мама прислала. Тебя стражники ищут». «От то великая печаль!» – хмыкнул Есеня. «Нет, дурак. Мама велела уходить из города. Она и денег тебе дала на дорогу. Велела идти к ее сестре на хутор. Помнишь, мы там были маленькими?» «Помню, только не пойду. Чего я не видел на этом хуторе?» «Ты не понимаешь». Они говорили с отцом, а мама подслушала у двери и меня послала. Меня выпускать не хотели, но мама их уговорила. Сказала, что мне чарушу проводить надо домой, что уже темнеет и потом поздно будет. И что она подслушала? Она мне не успела сказать, но что-то очень страшное. Говорят, что у тебя какая-то вещь спрятана. Есения, уходи, пожалуйста. Когда все утихнет, мы тебя на хуторе найдем. «Да не пойду я на этот хутор!» «Слушай, ты что, что-то украл?» Сестренка прижала руки к губам. «Нет», — рявкнул Есеня, — «я ничего такого не делал. Так, батьки, и передай, поняла? Ничего я не воровал». Он успел забыть про медальон. Ему было не до того. А вот стража, видно, не забыла. Наверное, кто-то все же видел, как благородный отдал медальон ему. И теперь вспомнил об этом». Может отдать его, и дело с концом. Но нет, раз он такой ценный, что стражники за ним уже неделю бегают, значит, стоит попытать счастье. «Есеня, ну, пожалуйста!» – сестренка заплакала. «Я очень тебя прошу, вот, денег возьми!» Он машинально подставил ладонь. Цвета высыпало на нее пять серебряников. «Ничего себе! Какой хутор! Да тут так можно развернуться!» Ладно, из города уйду, но на хутор ни за что. В лесу поживу, тут, недалеко. А где же ты спать будешь? Спросила молчавшая до этого чаруша. В лесу и буду, в первый раз, что ли? Спать Есеня пока не хотел, и его этот вопрос не сильно заботил. А есть, в лесу еды не продают. Найду что-нибудь, звяга принесет. Не делай это. «В лесу тебя найдут», вздохнула Цвета. «Не найдут, если ты не расскажешь. А матери скажи, что я на хутор пошел, ладно?» «Ладно», — подумав, согласилась сестренка. «Только прямо сейчас уходи. Они тебя здесь в первую очередь начнут искать». «Хорошо, хорошо, уговорила», — хмыкнул Есеня. Ему вовсе не было страшно. Ему даже нравилось это приключение. Пожить в лесу он всегда мечтал». Впрочем, встречи со стражниками Есеня тоже не боялся. Он вовсе не собирался рассказывать им про медальон, хоть на куски его режь. Он окончательно решил, что оставит медальон себе. Такие вещи на дороге не валяются. «Ну иди!» Цвета потащила его за рукав. «Иди же, скорей!» «Уже иду!» Есеня подмигнул чаруше, которая стояла и комкала передник. У нее на глазах тоже были слезы, как и у Цветы. Он развернулся к ребятам, скорчил торжественную мину и помахал им рукой. «Прощайте, неизвестно, что меня ждет. Буду я у старого дуба, так что завтра еды приносите. Я уже сейчас есть хочу, а завтра и вовсе помереть могу от голода». «Простыню возьми», – щедро предложил Сухан. И Есеня не стал отказываться. Он высыпал серебряники в руку Сухану, хлопнул звягу по плечу, вышел со двора и направился к городской стене. Выходов хватало, даже если ворота были заперты. Не успел он пройти и десятка шагов, как услышал цокот копыт. А сестрёнка оказалась права. Во двор кабака въезжали стражники с факелами. Если они увидят цвету, то догадаются, зачем она здесь была. Есеня остановился и подкрался поближе к воротам. Нет, сестрёнка успела уйти. Он выдохнул с облегчением и, не особо таясь, направился своей дорогой. Вдруг сзади него раздались торопливые шаги и шумное дыхание. Есеня остановился и прижался к забору. «Интересно, кто это? Если стражник, то почему без огня?» Он присмотрелся, замерев неподвижно, и фигура в белом платье остановилась прямо перед ним, растерянно оглядываясь по сторонам. «Чаруша!» «Эй!» – шепотом позвал Есеня, и она подпрыгнула от неожиданности. «Ой, это ты, Есеня!» «Ага», — ответил он и шагнул в просвет улицы. «А зачем ты меня догоняешь?» «Я... Послушай, ты только не смейся. Возьми меня с собой», — прошептала она и опустила голову. «Чего?» — Есеня заорал в полный голос. «Возьми, ты не пожалеешь. Я тебе еду стану готовить. И вообще...» «Иди домой», — рявкнул он. «Только тебя мне не хватало. Тоже мне...» Она всхлипнула, подняла на него печальные глаза, покорно развернулась и пошла назад. Плечи ее дрожали, и это было заметно даже в темноте. «Эй, не реви!» — сказал он ей вслед. И она сразу же остановилась и оглянулась. «Я не со зла. Просто девчонкам в лесу делать нечего. Что про тебя подумают, если ты дома ночевать не будешь?» «Да мне все равно, что обо мне подумают!» — со слезами выкрикнула она и побежала прочь. Почему-то это ему понравилось, то, что ей все равно. К старому дубу он не пошел. Во-первых, старый дуб стоял близко к краю леса, и это несколько снижало остроту ощущений. Есения хотелось в чащобу, где не ступала нога человека. Во-вторых, слишком близко к медальону. Если стражники его найдут, то могут и медальон поискать в окрестностях. А в-третьих, в-третьих, чересчур много людей знает, где он собрался ночевать. Есеня шел по лесу долго, изредка посматривая на звезды. Ясной ночью он бы не заблудился. Звезды он изучил хорошо и мог по ним безошибочно определить время. Наконец, чащоба вокруг него стала такой непролазной, что он остановился у маленького пруда с черной водой. Ему хотелось пить, поэтому место он нашел подходящим. Комары, явившиеся вокруг головы на ходу, набросились на него целой тучей, стоило только перестать двигаться – Об этом Есеня не подумал. В городе комаров не было вообще, а на краю леса они не проявляли такой злости. Он сорвал ветку и, отмахиваясь от назойливых тварей, начал осматриваться по сторонам. Спать все еще не хотелось, сидеть было невозможно, а босые ноги, исколотые и избитые лесные дорожки ныли и требовали отдыха. Через час непрерывной работы веткой Есеня понял, что жизнь в лесу – это увлекательно, но, пожалуй, чересчур и отправился искать место по суше. Но куда бы он ни шел, комаров не убывало. В конце концов он догадался залезть на дерево и посмотреть, нет ли поблизости какого-нибудь лесистого холма, где этих тварей, наверное, будет поменьше. Холм он увидел так далеко на горизонте, что отчаялся добрать до него к утру. Но на дереве, как ни странно, комаров было немного, и Есеня понял, что может его спасти. Ёлка, которую он выбрал, явно не подходила для отдыха, Слишком шершавая и колючая. Да и ветви ее клонились вниз, сидеть на них было неудобно. Он осмотрелся еще раз и увидел неподалеку подходящую сосну. Она стояла на краю поляны и разрослась в ее сторону густыми длинными ветвями. Вот тут-то и пригодилась простыня. Есенев забрался наверх, с трудом преодолев часть ствола, где не было сучков, и привязал ее к раскидистым ветвям за четыре угла. Риск только придал ему азарта. Впрочем, плотная ткань и крепкие узлы выдержали его вес. Шевелиться в этом гамаке Есения опасался. Но после комариного ада и долгого путешествия ложе показалось ему роскошным. И все было бы ничего. Но через полчаса он так замерз, что у него начали стучать зубы. Заснул Есения только после того, как солнце стало пригревать его правый бок, а проснулся ближе к полудню с опухшим лицом и заплывшими глазами. Очень сильно хотелось есть. Настолько сильно, что живот скручивало болезненными спазмами. Он не ел без малого двое суток, если не считать кружки молока и выпитого в изобилии пива. Но и пиво в последний раз случилось позавчера. Есеня почувствовал себя несчастным, голодным и одиноким. Никто его не любит. Никто не найдет его в этой глуши и не принесет поесть. Мысль о путешествии к тетке, маминой сестре, уже не казалась вздорной. Но деньги он отдал Сухану, а идти туда придется два дня. Да он умрет от голода за это время. И явиться к тетке с пустыми руками, наверное, было не совсем хорошо. Мысль о том, что он совсем один здесь, в глуши, почему-то напугала его. Ночью, спасаясь от комаров, он не подумал о зверях, которых запросто мог встретить. Но не это показалось ему страшным. Просто, если с ним что-то случится, никто не поможет». Если он всего лишь сломает ногу и не сможет идти, он умрет тут, умрет по-настоящему, и никто его не найдет. Если он провалится в болото по колено, то никто не подаст руки и не протянет палки, и он утонет. От этих мыслей защипало глаза, и Есеня понял, что сейчас разревется, как девчонка, ну и пусть, никто не увидит. И никто никогда не узнает, что он, Балуй, плакал от страха и одиночества, оставшись в лесу всего на одну ночь. Есения пробрался в город через один из потайных лазов, которые были известны ему в изобилии. Под старым дубом прогуливался стражник. И Есения не знал, кого подозревать в предательстве. Сестренка не могла такого сделать, все же родная кровь. Может, Чаруша обиделась на него и рассказала страже, Интересно, чего ее потянуло за ним в лес? Приключений, что ли, захотелось? У девчонок скучная жизнь, рукоделие да кухня. А может, и Сухан, тот еще маменькин сынок, влетела за он и раскололся. Есения собирался забрать у него деньги, поесть и после этого подумать как следует, так ли ему нужен теткин хутор или комариный лес. Впрочем, в тюрьму ему вовсе не хотелось, хотя потом можно было бы хвастаться на каждом углу, что он там сидел. Есеня, не таясь, добрался до дома Сухана, подпрыгнул и заглянул через забор. Товарища он не увидел, зато его сразу заметила мать Сухана, подметавшая двор. Лицо ее исказилось до неузнаваемости, и она не то чтобы закричала, взвыла, указывая пальцем на голову Есени, торчавшую из-за забора. На ее крик из дома выбежал отец Сухана, стеклодел Надей, бледный и перепуганный. Есеня не понял, чего они так волнуются, и хотел об этом спросить. Но Надей замахал на него руками и зашипел. «Вон, вон отсюда, быстро, чтоб духу твоего здесь не было!» «Чего такое-то?» – все же спросил Есеня. Висеть на заборе было неудобно. «Я сказал, убирайся!» Рука Надея потянулась к чугунному горшку, из которого кормили собаку. Есеня не стал дожидаться, когда горшок полетит ему в голову. «Может, зайти к звяге? Может, он и объяснит, чего на него так взъелись родители Сухана?» Сухан и Звяга жили по соседству. Есения пошел вдоль окон Сухана по улице, как вдруг услышал стук над головой. За закопченным стеклом торчало зареванное лицо товарища. Тот приложил палец к губам и начал открывать окно, стараясь сделать это как можно тише. Есения помог ему выбраться на волю, и они бегом припустили вдоль по улице. — Надо спрятаться где-нибудь! — запыхавшись, выдохнул Сухан, когда они оказались там, где их голосов не могли услышать. «Чего случилось-то?» «Пойдем, к Бушуихе в сарай залезем, там нас не увидит никто!» Сухан нервно оглянулся по сторонам. Бушуиха, старая бабка, не нажившая детей и давно похоронившая мужа, не очень заботилась о своем имуществе, и залезть к ней во двор труда не составляло. Они прокрались туда за дами и плюхнулись в старое слежавшееся сено. После гамака на дереве оно показалось Есене мягким и уютным. «Ну, давай, не томи! Чего там такое?» Сухан набрал в грудь побольше воздуха и хотел что-то сказать, но не выдержал и расплакался. «Ты че? не понял Есеня. «Сейчас, погоди! Я сейчас, я только...» «Да ладно, не реви!» – Есеня не стал над ним смеяться. Он сразу почувствовал что-то нехорошее. «Звяга! К нему первому стражники пришли. Мать моя услышала и меня в сундук спрятала». «Рано утром. Спали еще все». Сухан всхлипнул и размазал слезы по щекам. «Ну?» Ему руку сломали. Я в сундуке сидел. Окна все закрыты. Я и то слышал, как он кричал. Сухан вздрогнул, и слезы снова побежали у него по щекам. Сломали молотком. Его мать моей рассказала. А потом крутили. Звяга. «Ты не подумай про него плохо. Он не хотел. Но ты представь себе, каково это». «Да я ничего про него плохого не думаю!» – прошептал Есеня. Мурашки побежали у него по спине. Он закусил губу. Звягу было жалко до слез. «Он им рассказал, что ты к старому дубу пошел прятаться, и что сестренка тебе денег дала на дорогу, и что мать тебе велела на хутор идти к тетке». «А ты откуда знаешь?» «Мать рассказала». Сухан шмыгнул носом. «А Звяга? Он как? Его в тюрьму забрали?» «К лекарю увели, когда в себя пришел. Меня дома заперли. Стражникам сказали, что я гуляю где-то. Но им уже не очень надо было, поэтому они не стали меня искать». «А мои как? Не знаешь?» Есеня вдруг испугался. «А что, если они так же с мамой или с сестренками?» «Откуда? Я же дома сидел, говорю, заперли меня. Мне надо к ним сходить». Есеня начал выбираться из сена, но Сухан схватил его за рубашку. «Куда? Ты с ума сошел? Давай я сбегаю и узнаю». «Не, а если тебя поймают? Погоди». «Да чего им теперь меня ловить, если им Звяга все уже рассказал?» «Кто их знает?» – упавшим голосом сказал Есеня, сел и обхватил колени руками. Он бы не признался и самому себе, как страшно ему стало». «Если со Звягой, который ни в чем не виноват, поступили так жестоко, то что же сделают с ним, когда поймают?» «Я быстро, ты тут меня подожди. Все сараи в городе они обыскивать не станут, правильно?» Сухан поднялся. «Погоди!» – остановил его Есеня. «Ты лучше попробуй найти подружку Цветы, Чарушу, которая с ней приходила. Она в конце нашей улицы живет. У ее отца кожевенная мастерская, по запаху найдешь». «Пусть она сходит. Ее, наверное, не заподозрят. И тебя около ее дома ловить не будут». «Отлично!» — улыбнулся Сухан. Ему, похоже, тоже было страшновато соваться к Есени домой. «Ты голова, балуй!» «Только побыстрее! Вдруг там что? Так я лучше это... Стражником сдамся!» Он сглотнул и понял, что другого выхода у него и не будет». «Деньги возьми на всякий случай!» – Сухан порылся в кармане и вытащил пять серебряников. «Мало ли, вдруг не вернусь!» Есеня кивнул и вспомнил, как давно не ел. Но есть почему-то совсем не хотелось. Когда Сухан убежал, он свернулся на Сене клубком и хотел заснуть, чтобы не ждать. Ждать он всегда терпеть не мог. Но через минуту-другую невеселые мысли подкинули его с уютного ложа, и он прошелся по сараю из угла в угол. Зачем ему этот медальон? Звягу подставил. Неизвестно еще, что с матерью будет, с сестренками. Отдать его, и дело с концом. А если и правда, стоит только его открыть, и станешь счастливым на всю жизнь, как благородные. Недаром же они его ищут. Вся стража в городе с ног сбилась. Вот так счастье свое отдать им обратно, не сопротивляясь. Есеня пожалел, что раньше не вспомнила медальоне. Теперь забрать его не получится, если у старого дуба стражники стоят. Он просто невнимательно его изучал. Теперь, когда медальона у него в руках не было, Есеня не сомневался, что смог бы его открыть. Зачем он перебил голубу, когда она рассказывала про медальон? Может, стоит сходить к белошвейкам и спросить у них? Они бывают у благородных, может, слышали что-то еще? И что с тем человеком, который отдал ему медальон? Как его звали? Имена у этих благородных больно заумные, запомнить невозможно. Есеня помнил только, что имя его начиналось на «З», что-то вроде «забора». Идея разузнать у Белошвейка медальон и его владельце настолько захватила его, что Есеня забыл о матери и о сестренках. Нет, отдавать медальон еще рано, чтобы потом всю жизнь жалеть – Он не услышал шагов около сарая и попытался спрятаться только в тот миг, когда заскрипела перекошенная дверь. Он и сам не ожидал, что так испугается. Сердце ушло в пятки и на секунду стало нечем дышать. Есеня присел за полуразвалившуюся тачку и с ужасом понял, что от двери не видна только его голова, а все остальное отлично просматривается сквозь большое колесо с выломанными спицами. «Есеня!» – услышал он шепот. «Ты здесь?» Он пригнулся еще ниже, чтобы посмотреть на дверь из-под тачки, и увидел, что пришла к нему Чаруша, а не Сухан. Он выдохнул с облегчением и поднялся. «Да тут я, тут!» – он отряхнулся. «А где Сухан?» «Домой пошел. Вдруг стражники его увидят». «А тебя?» «А я-то тут при чем? Я тебе поесть принесла. Мама твоя беспокоится, что ты ничего не ел». Есения плюхнулся в сено. «Как они? Что там у них?» «Ты ешь, а я тебе все расскажу». Она развернула узелок и вытащила ломоть белого хлеба и толстый кусок домашней колбасы. Есения, который минуту назад про еду совсем не помнил, вдруг почувствовал дрожь и вцепился в хлеб с колбасой ногтями. Живот скрутило спазмом, разве что слюна изо рта не закапала. Он оторвал зубами огромный кус, так что сживать его было невозможно, и поперхнулся. «Тут еще молоко!» – она протянула ему тяжелую флягу. «Я знаю, ты молоко любишь!» «Вот еще!» – хотел сказать Есеня, но снова поперхнулся. «Не торопись ты так, я ж не отнимаю!» – Чаруша улыбнулась. «Я вечером еще принесу, когда стемнеет!» «Нечего так поздно по улицам разгуливать!» – ответил Есеня с набитым ртом. «Я как-нибудь перебьюсь!» На самом деле он уже решил, что с наступлением темноты пойдет к Белошвейкам расспрашивать. «Да ладно, мне не трудно!» Она снова улыбнулась и вздохнула. «Ты не бойся. Даже если стражники меня поймают, я ничего им не скажу». «Ага, слыхала, что со звягой сделали!» Она кивнула и поморщилась. «Я не боюсь. Я правда никогда тебя не выдам». «Не выдумывай!» Рядом с ней Есеня чувствовал себя взрослым и умудренным опытом. «Рассказывай, что там у моих?» «Все в порядке. Только их из дома не выпускают. И стражи у них во дворе все время. Я к ним не заходила. Мы с Цветой через окно говорили. Утром к ним приходил начальник стражи, очень злой, что они тебя предупредили. Но твой отец не позволил трогать твою маму и Цвету. Сам рассказал, где хутор находится, где твоя тетка живет. Так что туда тебе ходить нельзя. Цвета говорит, она думала, что стражники твоего отца убьют». Но он как-то с ними договорился, так что ты за них не бойся. «Ага. А если они меня не найдут и мучить их начнут?» «Не начнут? Зачем? Если бы стражники были уверены, что ты об этом узнаешь, тогда да. Но они-то думают, что ты уже далеко, так что ты не бойся. И потом, там твой отец, он за них заступится». «Заступится? Как же!» – проворчал Есеня. «Конечно заступится. Ты что? Он же вас любит». «Да он сегодня утром против сабель с голыми руками вышел, когда стражники в дом вломились. На тебя он только злится. Вляпался, говорит, в какую-то историю. Все пьянки твои, гулянки виноваты». Есеня кивнул довольный. «А ты правда в какую-то историю вляпался?» спросила Чаруша. Есеня помотал головой. Незачем ей знать про медальон. «А зачем они тебя ищут?» «Не знаю», ответил он, не переставая жевать. «Может, кто-то про меня сказал, что...» Едва стемнело, Есеня направился в швейную мастерскую. Сегодня поднимать его журавлём было некому. Пришлось карабкаться по стене, цепляясь за хлипкие наличники окон и скользкий карниз. Но охота пуще неволи. Есеня едва не сорвался, понадеявшись на подоконную доску чердачного окна, но выбрался, сорвав два ногтя и, ругаясь про себя и посасывая кровоточащие пальцы, спустился с чердака вниз». На этот раз кричать он не решился, а очень даже вежливо постучал в дверь, чем сильно Белошвеек напугал. «Кто там?» – шепотом спросили из-за двери. «Это я, Балуй!» – также шепотом ответил он. «Ой!» – пискнули за дверью и замолчали. Но через минуту дверь распахнулась, на пороге стояла прелеста. «Ну, заходи!» – она пропустила его внутрь и посмотрела по сторонам. А если кто боится, может сделать вид, что спит. «Ну что, добаловался? Балуй!» Она взлохматила ему волосы. «Да я тут совершенно ни при чем, — попытался отболтаться Есеня. Ври больше. Медальон-то все мы на шее у тебя видели. Есть хочешь?» «Ага, я всегда хочу». «Да я знаю. Садись. А рожа чего истрапана?» «В лесу ночевал, комары сожрали». А я думала, опять против восьми стражников за правое дело сражался. Прелеста рассмеялась. «Ну рассказывай, как тебя угораздило? К нам сам начальник стражи приходил, про тебя и про твой медальон спрашивал». «И что, рассказали?» – презрительно усмехнулся Есеня. «А ты думал? Конечно, рассказали. Нам тут жить еще и работать. Нам из-за тебя неприятностей не надо». Прелеста ласково похлопала его по плечу. «Да ладно, балуй, не сердись!» — обняла его голуба с другой стороны. «Что ты приходил, мы никому не скажем!» Глава пятая. Мудрослов. Мастера и разбойники. В лаборатории со вчерашнего вечера висел едкий запах двуокиси азота. Или мудрослову это только казалось... Его старший сын накануне экспериментировал с протравкой металлов едкими кислотами. Ему дрослов нервничал. Мальчик мог отравиться или обжечься. Он никогда не старался быть осторожным. Он во всем, во всем брал пример с отца. Как в хорошем, так и в плохом. И теперь на лабораторном столе в беспорядке валялись куски металла, инструмент. Фитиль пустой опрокинутой спиртовки, не закрытой колпачком. Прожег листы дорогой книги по химии, поставленной на ребро. Из треснувшей пробирки под массивный корпус микроскопа подтекало масло. Мудрослов не мог не усмехнуться. Он сам оставлял после работы такой же кавардак. Это сходство ильстило его отцовским чувством и заставляло укоризненно качать головой. Мудрослов так тщательно готовился к посвящению старшего сына. С таким нетерпением ждал его. Считал дни и, просыпаясь по утрам, мечтательно вздыхал. «Скоро. Скоро в городе будет два выдающихся металлурга». Вдвоем они свернут горы, вдвоем они разгадают все секреты. Едва высший мир появился на свет, счастливый отец увидел в нем свое продолжение, своего помощника, ученика. Мальчик рос болезненным, худеньким и больше всего на свете любил отца. Их близость сложилась так рано, насколько это вообще возможно между сыном и отцом. Ее поколебало только появление младшего сына, Остромысла. Но остромысл стал для отца предметом восхищения и гордости. Мальчик должен был вырасти художником. Химия, а тем более металлургия, оказались для него слишком грубыми материями. Его утонченная душа требовала полета чувств, а не мыслей. А мир, с младенчества проводивший время в лаборатории отца, с радостью впитывал в себя отцовские знания. Единственное, чего ему не хватало, это наитие. Он не чувствовал структуры вещества, не видел металла насквозь. Его эксперименты лежали в области готовых алгоритмов. Он никогда не пытался отступить от них ни на шаг. Мудрослов был терпелив. Он ни разу не посмел обвинить сына в отсутствии смелости. А для того, чтобы пробовать на вкус неизведанное, надо иметь смелость. Это придет. Придет после посвящения. И тогда жизнь их станет совсем другой». Из учителя и ученика они превратятся в единомышленников. Мудрослов страдал от того, что ему не с кем посоветоваться, не с кем поделиться сомнениями и страхами, не с кем разобраться в неудачах. Никто не мог помочь ему, никто не превзошел его, и он, хотя и гордился успехами, чувствовал себя уязвимым, ощупью пробираясь по запутанным коридорам науки. Выше мир превзойдет его. Выше мир станет великим металлургом. Его имя останется в истории. Он не только вернет людям утерянный рецепт алмазного булата, он найдет способ превращать железо в золото. Он, его сын, достигнет таких высот, которые не снились отцу. Мудрослов узнал об исчезновении медальона за три дня до шестнадцатилетия Вышемира. Он нисколько не сомневался в возвращении медальона, но эта досадная отсрочка подкосила его. Ожидание растянулось на неопределенный срок, и Мудрослов не находил себе места. Он говорил со сбором, он умолял его, он рассказывал ему о своих мечтах, но и сбор остался глух к его уговорам. Прошла неделя, а медальона Агнезар вернуть не смог. Мудрослов заходил к нему ежедневно, расспрашивая о том, как продвигаются дела. Но Агнезар не торопился делиться с ним секретами. Мудрослову казалось, что Агнезар недостаточно тщательно ищет, не прилагает к этому тех усилий, которые мог бы потратить, и рад был бы ему помочь, посоветовать, объяснить, как нужно действовать. Но Агнезар отверг его помощь. Он уважал и побаивался Мудрослова, но на этот раз оказался тверже камня. Поиски медальона стали тайной от всех, и Мудрослов не стал исключением». Ранним утром, когда Мудрослов рассматривал пластинки различных сплавов, с которыми вчера работал его сын, в дверь к нему робко постучался старый Лобан, преданный и любимый слуга. «Благородный Мудрослов, я прошу извинить мою дерзость». «Заходи, Лобан, что-то случилось?» Слуга не всегда осмеливался потревожить его во время работы. «Посыльный принес записку от кузнеца Жмура. Я прочитал ее и подумал, что вам нужно это знать». «Ведь если с ним что-то случится, вы лишитесь опытного ремесленника». «Что там?» – Мудрослов пожал плечами. «Потеря кузницы действительно стала бы для него болезненным ударом. Жмур, как никто, точно научился воспроизводить в металле его чертежи». «Их семью преследует стража. Им угрожают пытками и смертью». «Это невозможно. Жмур – законопослушный человек». «Он никогда не позволит себе ничего дурного», – мягко ответил Мудрослов. «Насколько я понял, беда с его старшим сыном. Он скрылся от стражников, и теперь они давят на семью в надежде, что родственники знают, где он прячется. Мальчишка всегда был шалопутом». Это Лобан добавил от себя. Он хорошо знал семью Жмура и надеялся женить своего сына на одной из дочерей кузнеца, когда настанет время. «Хорошо, я поговорю со Жмуром и попробую что-нибудь сделать для него. Лучший кузнец в городе может рассчитывать на мое покровительство, верно?» Он улыбнулся слуге. «Конечно, благородный Мудрослов», — благодарно улыбнулся Лобан. Мудрослову, как никому из благородных, приходилось часто бывать в городе и работать с подлорожденными вместе, бок о бок. Он руководил рудокопами, плавильными мастерскими, доменными процессами, кузницами. В городе и в его окрестностях все, кто имел дело с металлом, от ювелиров до тех, кто выплавлял дешевые чугунные горшки, все зависели от него, все нуждались в его советах. Как ни старался Мудрослов быть снисходительным к людям подлого происхождения, как ни стремился изобразить искреннюю заинтересованность в их делах и заботах, но так и не научился преодолевать некоторого отвращения, презрения к их образу жизни, а главное – к образу мыслей. Эти люди ничего в сущности не умели, они не стремились получать новые знания, а тем более пробовать, добиваться, экспериментировать. Они знали ремесло, ни больше и ни меньше. Любая необычная ситуация могла стать для них неразрешимой задачей. Мудрослов и тут был терпелив. В молодости он пытался им что-то объяснять, но вскоре понял – они его не понимают хотя и кивают головами. Не объяснять, а показывать. Вот что им требуется. И он показывал. Он давал точные и готовые рецепты. В какой пропорции смешивать шихту? Какого цвета должен быть огонь в доменной печи? Под каким углом и с какой частотой нужно ударять по заготовке молотом? Сколько флюса требуется засыпать в тигель? И не мог не презирать их за это. Кузнец Жмур, угрюмый и работящий человек – Благоговел перед Мудрословом. Он хорошо владел ремеслом, отличался хорошей памятью, и, пожалуй, его руки можно было назвать золотыми. Но что толку в золотых руках, если им не помогает голова? Мудрослов презирал их всех, и, наверное, кузнеца Жмура в особенности. За его подобострастие, за его ограниченность, за его нежелание хоть немного отступить в сторону от привычных методов. Надо же! Имея верную руку и наметанный глаз, этот человек ничего, ничего не мог создать сам. Не мог и, главное, не хотел. Отец Мудрослова умер рано, едва дождавшись посвящения сына. Посвящение стало переломом, откровением. Перед Мудрословом распахнулось столько дверей, что он не знал, куда шагнуть. Он хотел всего. Выращивать алмазы, варить булаты, искать богатые руды. Отец однажды спросил, не хочет ли он взглянуть на тех, от кого получил способности к горному делу. Мудрослов отказался. Его это не интересовало, он не желал этого знать. «Разбойнику не нужно чувствовать металл, на вкус и на ощупь определять качество руд, по цвету угля знать температуру в горне. Одних способностей мало, к ним нужно прикладывать знания, знания и стремление знать». Мудрослов не хотел признаваться самому себе, что стремление знать и та самая смелость, которую он так желал увидеть в своем сыне, пришла к нему только с посвящением. Смелость идти вперед, решать и пробовать. Став постарше, он и вовсе утратил чувство вины, которое поначалу испытывал перед теми разбойниками, которых лишил возможности делать открытия в горном деле. И никогда не отказывался усилить свои способности, если обнаруживался преступник, который мог поделиться с ним чем-нибудь похожим. Лет в 30 он начал присматриваться к детям рудокопов и металлургов. И никогда не ошибался в прогнозах. Подростки, которых он выделял из общей массы, через несколько лет оказывались за решеткой. Однажды он сам указал начальнику стражи на одного паренька. И снова не ошибся. Тот оказался фальшивомонетчиком. Он выехал в город верхом и в одиночестве. Ему не нравилась помпезность, которой его собратья обставляли выезд на пыльные улицы, принадлежащие простолюдинам. Он старался хотя бы сделать вид, что подлорожденные не вызывают у него брезгливости. За много лет можно было привыкнуть, но каждый раз, вернувшись из города домой, Мудрослов велел готовить ванну и только после нее переставал чувствовать запах горожан. Засохшего прогорклого жира, сальных свечей сырой рыбы и душного пивного перегара. Узкие улицы, неструганные доски заборов, помойные ямы, вырытые там, где удобно, мозолящие глаза и распространяющие смрад. Ему, казалось, подлых вообще не волновала эстетика их жизни. Он и сам не придавал большого значения внешнему, но все имеет предел. Не настолько же они бедны. Во дворе у кузнеца действительно сидели трое стражников, развлекавшиеся игрой в кости. Они вскочили, увидев Благородного, но Мудрослов сделал им снисходительный знак и попросил позвать хозяина дома. Входить в его жилище было для него слишком серьезным испытанием. Кузнец склонился в глубоком поклоне, приложил обе руки к груди и покачал головой от избытка чувств. «Благородный Мудрослов, чем я могу?» «Оставь, Жмур», – Мудрослов улыбнулся. «Расскажи, что произошло?» «Я не знаю, благородный Мудрослов». Кузнец снова склонил голову. «Моего сына ищет стража, но что им нужно от него и что он совершил, я не знаю. Но я прошу лишь защитить мою жену и дочерей. За сына я просить не смею». «Я поговорю с начальником стражи», – кивнул Мудрослов. «Раз уж я приехал сюда, зайдем в кузницу. Один прежний господин заказал мне комплект булатного оружия. Ножны уже делаются». «А до тебя я добраться не успел. У тебя достаточно отливок?» «Да, благородный мудрослов. Пойдем, я посмотрю. Может быть, надо изготовить еще пару?» Кузнец неожиданно замялся, словно вспомнил о чем-то. Ему почему-то не хотелось в кузницу, и это не ускользнуло от взгляда мудрослова. Но жмур не посмел спорить и распахнул дверь. Отливки для ковки Булата жмур хранил отдельно. Они лежали на полке напротив входа. На вышитом полотенце, словно кузнец гордился тем, что имеет их у себя. Мудрослов глянул в его красный угол, слитки металла были аккуратно сложены в пирамидке. Да, этого, конечно, хватит. Мне почему-то казалось, что я в прошлый раз оставил меньше отливок. Мудрослов подошел к полке поближе и неожиданно рядом со слитками увидел короткий четырехгранный клинок. Он не сразу понял, что показалось ему странным. Клинок, очевидно, ковали по его рисунку, только рукоять оставалась голой. А это что? Он с любопытством взял клинок в руки. Жмур за его спиной засопел. И тут Мудрослов увидел, что держит в руках. Он не поверил своим глазам. Этого не могло быть. В этой грязной кузнице, на заляпанном саже и полотенце, древний булат. Тот самый древний алмазный булат, Почти черный фон, испещренный крупным золотистым узором. Он был удивительно красив. Он был совершенен. «Где ты это взял?» – спросил он жмура, не оглядываясь, все еще не веря, что держит в руках неподделку. Ему не надо было пробовать остроту клинка и его гибкость. Он по узору видел, что перед ним. Никакой косой ковкой из его отливки нельзя было получить такого. Это лезвие можно согнуть пополам. «Где ты взял его?» – Мудрослов оглянулся. Жмур стоял, потупив глаза. «Я выковал его по твоему чертежу, благородный Мудрослов. Как ты учил?» «Что? Этого не может быть? Неужели это возможно? Ты все делал, как обычно, или придумал что-то новое?» Мудрослов спросил и сам понял. «Ничего нового Жмур придумать не мог. Он не способен на это». «Но это обычная косая ковка. Никакая ковка не может переместить кристаллы металла так, чтобы они легли в этот рисунок. Это отливка. Это совсем другой булат. Это тот булат, который он искал всю жизнь». «Я все делал как обычно, но...» Мудрослов снова поднялся на приступок и потянулся к полке. «Отливок было больше, чем он оставил здесь в прошлый раз». Ему не показалось. Где кузнец взял другие? Бесценные. Мудрослов присмотрелся и безошибочно выбрал свои. Еще три плавили в другом тигле, не в том, в который обычно делал он. Меньше по размеру. Кто принес их кузнецу? Игла ревности слегка уколола Мудрослова, но мысль тут же понеслась дальше. А что, если в город приехал кто-то равный ему? Нет! Кто-то, кто явно превзошел его в варке Булата. Ему надо встретиться с этим человеком, поговорить с ним, пожать ему руку. Ревность — это глупое, недостойное чувство. Мудрослов в сущности был так одинок, он ни с кем не мог поделиться ни своими победами, ни неудачами. «Кто привез тебе эти отливки, Жмур?» Лицо Мудрослова осветилось надеждой. «Я хочу видеть этого мастера». Жмур замялся и опустил глаза еще ниже. Он был на голову выше мудрослова, но тот стоял на возвышении, смотрел сверху вниз и не видел его лица. «Ну же! Или ты боишься, что я не потерплю здесь еще одного заказчика? Это ерунда! Я должен знать, кто это! Я должен пожать ему руку!» И тогда кузнец вскинул лицо. Невероятная мука исказила его черты. Жмур боролся с собой. В этот миг Мудрослов отчетливо понял, кузнец не может не ответить. А это значит? Это значит, он один из тех, один из тех разбойников, которые, у которых лишь они не могут противиться воле благородного, того благородного, который, Мудрослов не желал об этом думать, он не хотел этого знать». На секунду глаза кузнеца вспыхнули, и Мудрослов подумал, что ошибся. У тех не вспыхивали глаза. Жмур поднял подбородок. Лицо его осветилось странным внутренним светом. Его борьба с собой достигла высшей точки, и он разомкнул плотно сжатые губы. «Эту отливку сделал мой старший сын», — хрипло сказал он. Перед Мудрословом стоял разбойник. Разбойник с большой дороги, с наглой ухмылкой на устах, с огромными кулаками и высоко поднятой головой. Он слегка выпятил и без того мускулистую грудь. Гордость была в его словах. Гордость и отсутствие страха. Ничтожество, которое только что кланялось и боялось поднять глаза. Он посмел сказать это с гордостью. Всего секунду длилось наваждение. Но за эту секунду Мудрослов успел испугаться. «Мальчик просто попробовал». Плечи жмура давно согнулись и глаза давно уперлись в пол. Он баловался. У него это вышло случайно. «Случайно? Четыре отливки! Случайно?» – проворчал Мудрослов и спустился с приступки на пол. «Он не умеет. Он просто попробовал», – бормотал кузнец. «Никакого разбойника не было и в помине. Жалкий ремесленник, жалкий, перепуганный». Чего он боится? Или он не хочет для сына своей судьбы? Хорошей семьи, детей, достатка? Мудрослов откинул свои отливки в сторону и завязал три бесценных слитка в грязное полотенце. Бесценных? Надо еще проверить, что у них внутри. Распилить, попробовать выковать клинок. Но клинок Жмур уже выковал. Он молча направился к калитке, а кузнец шел за ним и повторял – «Он просто попробовал. Это случайно. Это случайно!» Мудрослов не мог ничего сказать. Ноги еле-еле несли его. Он еще не понял, как к этому надо относиться. Он еще не вполне разобрался. «Пройдет немного времени. Ему надо остаться одному. Мальчик не умеет. Он баловался. То ли вздыхал, то ли всхлипывал жмур. Это случайно!» Мудрослов вышел со двора. Убрал в сидельную сумку сверток, а кузнец услужливо взял коня за повод и придержал высокое стремя. Он посмел сказать это с гордостью. Его мальчишка сварил булат, который мудрослов искал всю жизнь, сварил походе. Он баловался. Пустоголовый шалопай, который напрасно торчал в кузнице отца столько лет, который не научился держать в руках молоток. Грязный оборванец, едва умеющий читать. И кузнец посмел сказать это с гордостью. Перед глазами стояло лицо ухмыляющегося разбойника. Ревность стиснула мудрослову кулаки. Конь под ним остановился и принял назад. Его сын должен был сварить этот булат. Его сын, а не сын этого разбойника, этого ничтожества, во дворе которого воняет кухня и нечистотами. Его сын, который учился металлургии с пеленок который знает о металлах больше, чем все ремесленники вместе взятые. Почему судьба так несправедлива? Откуда у подлорожденного может взяться талант? От кого он может наследовать способности? От своего отца ничтожества? Отца разбойника. Мудрослов ехал к сторожевой башне и не помнил зачем. Это злая шутка проведения. Такого не должно было случиться. Мальчишка всегда крутился возле Мудрослова, когда тот варил булат. А Мудрослов, уверенный, что никто его не понимает, всегда растолковывал свои действия. Ему нравилось объяснять, а не показывать. Мальчишка даже пробовал задавать вопросы, которые доставляли Мудрослову удовольствие. Он любил отвечать на вопросы, но отец неизменно бил того по затылку, чтобы не мешал благородному господину. «Нет, это невозможно, такого не бывает. Этому нужно учиться, это нужно понимать. Одного наития мало». Нужны знания, фундаментальные знания, понимание природы вещей. Мудрослов вспомнил, как после посвящения первый раз зашел в мастерскую отца. Он увидел вселенную, словно сквозь увеличительное стекло. В кристалле металла он разглядел весь мир. Мир распахнулся перед ним. Мир раскрыл ему объятия. Мир ничего не скрывал от него. Шевеление крыльев бабочки и плазма, обращающая камень в текучую ртуть, Голубизна над головой и слюдяной блеск земли. Мир стал прозрачным, как хрусталь. Нет, он учился. Он знал это с самого начала. Природа вещей не может открыться ребенку, но количество знаний рано или поздно переходит в качество. Произошел скачок. Все в этом мире развивается скачкообразно. Нужен был небольшой толчок, сдвиг. Сторожевая башня показалась из-за поворота. Зачем ему туда? Ах, да! И тут глаза Мудрослова загорелись, и он подтолкнул коня вперед. «Мальчишка? Преступник. Такой же разбойник, как его отец. Яблоко от яблони. В глубине души шевельнулось что-то вроде сомнения, что-то вроде стыда. Нет, ему нечего стыдиться. Талант, как и драгоценный камень, требует огранки. Способности должны прилагаться к знаниям. Как не вовремя пропал медальон». Но к посвящению выше мира сына кузнеца должны найти. Талант требует огранки. Бездельнику и оборванцу это попросту не пригодится, он не сумеет им воспользоваться. Что-то внутри говорило ему, что сын кузнеца уже воспользовался талантом. И результат лежит у него в седельной сумке. Но эту мысль Мудрослов постарался забыть, загнать обратно внутрь. Мальчишка – преступник, и это неудивительно. Он нашел начальника стражи без труда. Он еще не решил, о чем станет его просить, поэтому начал с расспросов. Начальник стражи мялся и тужился. Он не хотел обидеть благородного Мудрослова, но и нарушить приказ Огнезара побаивался. Мудрослов поступил нечестно. Он не должен был давить на подневольного простолюдина. Но ему очень хотелось знать, за какое преступление разыскивают сына кузнеца. И, глядя на то, как упирается начальник стражи, неожиданно понял – «Мальчишка как-то связан с медальоном. Иначе какой резон молчать об этом? Какое преступление подлорожденного может касаться государственной тайны?» Он пустился на хитрость и без труда проверил догадку. «Я знаю, что сын кузнеца замешан в деле с медальоном. Мы с Агнезаром говорили об этом. Я хотел выяснить, как он связан с избором». Начальник стражи выдохнул с облегчением и после этого легко ответил – И сбор отдал ему медальон, и мальчишка бежал. «И какое преступление вменяется ему в вину?» «Укрывательство краденого и пособничество вору». Мудрослов кивнул. «Все правильно». Он подумал немного. «Все складывается как нельзя лучше. Пока мальчишку не найдут, не найдут и медальона. А это значит, ему некуда спешить. Он подождет. Он не станет марать свою совесть». Лишние несколько дней не стоят жизни проклятого кузнеца и его детей. Мудрослову захотелось выглядеть великодушным в собственных глазах. Он не станет подлечить. «Я хотел попросить тебя», – мудрослов содрогнувшись, взял начальника стражи под локоть. «Не надо трогать семью кузнеца. Это лучший кузнец в городе, мой надежный помощник. Мне бы не хотелось его лишиться, ты меня понимаешь?» Начальник стражи кивнул. «Можешь сказать Агнезару, что я запретил тебе применять к семье кузнеца суровые меры, и если он будет против, то пусть обратится ко мне. Я и сам сейчас поеду к нему и поговорю. Ты меня понял?» Начальник стражи кивнул еще раз. Перед глазами снова мелькнуло лицо разбойника, его внутреннее свечение, его гордость, и мудро слово передернуло. «Что ж, великодушие иногда требует перешагнуть через самого себя».